Глава 43. Заид. Заид, через час выезжаем, произносит Валид, становясь рядом. Я прислонился к дверному косяку, и, сложив руки на груди, наблюдая за Джанан и нас. Они в беседке о чём-то щебечут, и Нас периодически кладёт руку на живот Джанан, а потом смотрит на неё восхищёнными глазами. Я знаю, что на делать: прикасаться, чтобы почувствовать толчки моего сына. У меня зудят ладони, так сильно хочется ощутить то же самое, прямо до дрожи, как будто если не почувствую этого, сойду с ума. Я уже 3 дня наблюдаю такую картину, и моё терпение на исходе. Джаннан словно издевается и намеренно выходит с подругой из дома тёти, чтобы подразнить меня. Как будто знает, как я изнываю от желания по ней, и не только в сексуальном плане, хотя это тоже, и специально мелькает перед моими глазами. Заид снова зовёт меня в лифт. "Что?" хмуро отзываюсь я, из последних сил сдерживаясь, чтобы прямо сейчас не подойти к Джаннан. "Нам через час выезжать", повторяет он. "Ну так через час же?" огрызаюсь, даже не поворачивая головы. И нас с Джанан взызгивают, и я делаю рывок вперед, но резко торможу, когда девушки начинают смеяться. «Да, брат, это сильнее, чем с Муны», — констатирует Валит, и мое желание зарядить ему в челюсть возвращается с новой силы. «Бросаю на него такой взгляд, что он поднимает руки», Словно сдаваясь, и пятится назад в домик. Я снова смотрю на Джанан, и она, улыбнувшись, поднимается со скамейки и уходит в дом. С меня хватит. Я и это так было слишком терпеливо. Иду к Джанан, глядя на то, как она обнимает живот своими ладонями, поглаживает его, и, слегка наклонившись, что-то шепчет. Когда я встаю перед ней, она слегка пугается, но не встаёт и не уходит, как делает последние несколько дней. Может, причина в том, что я перегородил выход из беседки? Я хочу почувствовать, произношу решительно. Что? испуганно спрашивает она. Что почувствовать? Как пинается ребёнок. Заид. Нет, я имею право, обрываю её резко и подхожу вплотную. Потом становлюсь на одно колено возле неё, накрыв её ладони своими и медленно развожу их в стороны. Я вижу, как её живот покрывается мурашками. Это ведь значит, что она ещё реагирует на мои прикосновения. Так почему сопротивляется? Кладу руки на её живот и ничего. Совсем тишина. Просто живот, который периодически двигается от дыхания Джанан, но никаких пинков не слышно. Я раздражён, потому что ещё пару минут назад сын активно пинался, развлекая и нас Джанан, а сейчас как будто замял. «Это нормально, что он совсем не двигается?» — спрашиваю через несколько минут, глядя на Джанан. Она пожимает плечами. «Наверное». «В каком смысле «наверное»? Ты же мама, будущее, должна знать». «Заид, может, он спит?» «Он там спит?» — спрашиваю с улыбкой. Чувствую, как кожа лица натягивается из-за обгоревшей корки и сразу стираю улыбку со своего лица. Могу себе только представить, каким уродом меня теперь видит Джанан. Меня вдруг осиняет. Может, причина ее отстраненности в том, что я теперь выгляжу... немного иначе. Так эта корка сойдёт. Главное не забывать мазать лицо мазью, которую дал мне старик из Азар. И я брютый практически нормальный вид. Да, какие-то следы, наверное, останутся, но всё же не должно быть так критично. Скажем, моё лицо останется моим. Она ведь говорила, что любит, значит, не только за внешность. Хотя кто их этих женщин разберёт? Они за чистотой сами не значиво хотят. Может быть, я же не знаю. Наконец отвечает Джанан, и я смотрю в ее светлые глаза. Как же я скучал по ним. Только взгляд совсем не тот, который я хочу видеть. Сейчас там, к сожалению, совсем не девичий жизненный опыт. И во всем этом виноват я. Хмурюсь. потому что мне не нравятся эти мысли. Никогда не был склонен к самобичеванию, а сейчас эта черта сама по себе проявляется. Расчувствовался я, вот и кренит меня в разные стороны. Схватившись за скамейку, встаю с колена. Снова болит. Но мне не хочется показывать Джанан свою слабость, поэтому, сжав зубы, разворачиваюсь и, насколько получается, ровным шагом возвращаюсь в домик. Со злостью захлопываю за собой дверь и смотрю на развалившегося на диване Валида. «Но мы едем или нет?» рявкаю я, он поднимает на меня вопросительный взгляд. «Когда ж ты уже женишься на ней?» Тихо устало спрашивает он, пока медленно поднимается. Не понял, хмурись произношу я. Да говорю, поехали, чтобы не опоздать. Ты бы уже свадьбу планировал, произношу громче, чем требует смысл произнесённых слов. Твою с Джанан? издеваясь спрашивает он. Ты стал слишком дерзким, Цож сквозь зубы. Это от счастья, спокойно, но уже без улыбки произносит Валит. Или от нервов. Прости, что-то я и вправду переступаю черту. И вот какого чёрта я сейчас испытываю чувство вины? Я всё сказал по делу. Мы с валидом друзья, да вот только между нами всё равно существует и расстояние, и положение. С другой стороны, я едва ли могу считаться выше валида по положению в эту конкретную секунду. Как там отец говорил: "И мир без эмирата?" А ещё он назвал меня щенком, который даже лайт нормально не умеет, что ж. Теперь посмотрим, как ему понравится мои щеничьи укусы. Мы выходим из дома, прихватив с собой оружие. Игры закончились. Дальше только взрослые разборки, в результате которых я или вернусь победой в свой дом, или не вернусь вовсе. Мы складываем в машину валида оружия, он усаживается за руль. И я уже открываю пассажирскую дверь, но потом захлопываю её и решительным шагом возвращаюсь к беседке. Не могу просто так уехать. Я должен хотя бы сжать её в объятиях и в последний раз почувствовать вкус её губ. Может, в последний. А может, Аллах будет ко мне добр и вернёт меня к Джанан. Вхожу в беседку, и Джанан скакивает со скамейки, глядя на меня испуганными глазами. Ничего не говоря, подхожу к ней, схватив за плечи, притягиваю к себе, взяв за затылок, заставляю прижать к моей груди голову, а сам склоняюсь и набираю полные лёгкие её запаха. Дышу, дышу её, пока и начинает кружиться голова. Джанан замирает и не двигается, а потом я чувствую, как её пальцы сжимают мою футболку по бокам. Сминает ткань, от чего она натягивается на спине и трётся по ещё не до конца зажившим ранам от ударов хлыстом. Но я прикрываю глаза и представляю себе, что Джанан меня обнимает. Это не ткань трётся, это её кожа ласкает мою. «Я люблю тебя», — шепчу я в макушку то, что давно хотел сказать. «Больше жизни, Джанан». Она сжимает ткань сильнее, я слегка отстраняюсь, и, заключив её лицо в ладони, заглядываю в бездонно умытый её глаз. Если со мной что-то случится, хочу, чтобы в памяти запечатлялся этот образ. Образ моей нежной девочки, её светлый взгляд и вкус любимых губ. Склоняюсь и ловлю их в плен своих, даже не пытаясь углубить поцелуй. Мне достаточно чувствовать её дыхание на моих губах. Вкус, который взрывается у меня во рту и кружит голову. Ещё несколько мгновений я позволяю себе насладиться Дженан, а потом резко от неё отрываюсь, на секунду кладу ладонь на её живот и, развернувшись, возвращаюсь к машине. Больше не могу смотреть ей в глаза. Я сказал достаточно, и теперь докажу ей свои чувства поступками. Сажусь на пассажирское сиденье этой турбольной колен. Поехали, командую Валиду и мы срываемся с места. Не знаю, вернусь ли сюда завтра, но молюсь Всевышнему, чтобы он берёг мою семью, будущую жену и сына. И обещаю, что ради этого переживу любые испытания